Глава двадцать Осада. Собранные под руководством ромеев стенобитные машины отличались от тех, что делали сами русы, не только размерами и мощностью. В них чувствовалась технология. Каждый скреп, каждая кожаная растяжка на своем месте. Если катапульты русов — Металли пудовые с точностью плюс-минус 5 саженей То три ромейские стенобитки, пристрелявшись, клали снаряды в полутораметровое пятно. Каждые 15-20 минут с ложки взвивался камень и с треском впиливался в кладку. Поначалу казалось стене пофиг. Светлое пятно, да немного каменной крошки. Вот и весь результат. Но уже к вечеру. Стенобитки выгрызли в заметную щербину. Кроме стенобиток, ромеи собрали и другие штуковины, например, черепаху. Что-то вроде длинной избы на колесах со спрятанным внутри тараном, подвешенным на цепях древесным стволом с железной бараньей головой. Изба эта вмещала до пятисот человек, была втрое длиннее, чем ширина рва, Могла выдержать удар сброшенного со стены пудового камня и защитить от горящей смолы, масла и прочих гостинцев, которыми защитники могли подчивать осаждающих. Еще были три складные осадные башни. С помощью сотни лошадей они могли подниматься на высоту крепостных стен, выталкивая вперед и вверх тридцатиметровую метровую перемычку коридор, из которой, по замыслу инженеров, воины могли прыгать прямо на головы защитников. В общем, много разных диковин произвела на свет рамейская конструкторская мысль за тысячелетия непрерывных военных игрищ. Русы творчество ромеев оценили, но, посовещавшись, решили пока ограничиться стенобитками. Ибо инженеры честно предупредили, из трех башен хорошо, если одна устоит а какая не устоит, убьет и искалечит всех, кто окажется внутри или поблизости. Аналогичную характеристику получили и другие машины ближнего действия. В процессе их использования не менее половины атакующих гибнет. Это нормально для ромеев. Но Святослав не собирался отправлять в Ирий половину своей дружины. Русы, не ромеи, поэтому князь велел пока ограничиться стенобитками, но использовать их на полную катушку круглые сутки. Так что с наступлением темноты расчеты орудий не отправились на покой, а продолжали свою монотонную работу. Стенобитки грохотали всю ночь, и весь следующий день, и вторую ночь. Грохот мешал русам спать, но осаждённым наверняка спалось ещё хуже. А на третий день кладка дала трещину. Небольшую и поверхностную, но озаботившую защитников настолько, что с наступлением темноты они впервые с момента появления под стенами Святослава решились на вылазку. «Они непременно вылезут», — сказал киевский князь уже после первой ночи долбёжки. Может, завтра, может, через два дня. Духарев в этом сомневался. Стена, по его мнению, могла еще долго держать удары. Впрочем, его мнение по этому вопросу было не столь авторитетно, как мнение специалистов. Но специалисты Рамии точку зрения воеводы разделяли. «Они вылезут», — отмёл возражение великий князь. «Самое большее через два дня». И мы должны их встретить. Пункт первый любого устава. Командир всегда прав. Пункт второй. Если тебе кажется, что командир не прав, смотри пункт первый. И Сергей занялся организацией встречи. Вокруг крепости лежала мертвая полоса шириной порядка 200 метров. Пустая, если не считать разлагающихся трупов защитников крепости. Своих киевляне первой же ночью вытащили и похоронили по-человечески. На границе мертвой полосы, вне досягаемости лучников, перемещались разъезды легкой конницы, главным образом печенегов и хузармашега. Время от времени в них летели стрелы или, совсем уж редко, отрабатывала крепостная баллиста. Основной лагерь русов располагался примерно в полукилометре от крепости, вне досягаемости крепостных орудий. Камни металки осаждающих, более дальнобойные, располагались примерно на таком же расстоянии от стены и почти в километре от лагеря. При них в три смены работали баллистики и охрана, в основном варяги, овладевавшие хитростями ромейского осадного искусства. Старшим над ними был Бадай. Если осажденные решатся на вылазку, то ударить они могут как на лагерь, так и на орудийные позиции. Будь на их месте Духарев, он нанес бы два удара — основной по орудиям и отвлекающий по лагерю. Начал бы он с отвлекающего, условно-внезапного. Вывести из крепости сколько-нибудь значительное войско — это минуты две, не меньше. Раскакать полкилометра в темноте — еще две минуты. За это время оповещенные дозорными русы успеют проснуться, вздеть брони и встретить врага. Встретить пешими, ведь кони пасутся отдельно. Дальше возникает два варианта. Если киевляне не успеют выстроиться в боевой порядок, латная конница Ясыпа ворвется в лагерь и будет бесчинствовать до тех пор, пока не перебьет всех, либо пока не встретит организованное сопротивление. Если русы успеют создать строй, магометане хузарского хакана вряд ли рискнут ввязаться в серьезную драку, их слишком мало. покрутится около лагеря, сдерживая противника, пока вторая группа будет громить осадные машины, а затем организованно отступит к крепости. Пехота за ними не поспеет, а легкая конница Печенегов не сможет остановить. Другое дело, если русы будут готовы к встрече. Но держать войско в готовности каждую ночь утомительно. «Два дня», — сказал Святослав, но Духарев полагал, что одной интуиции князя недостаточно. Он приказал удвоить патрули и немедленно докладывать ему о любых мелочах. Сам он в ближайшие ночи спать не собирался, отоспаться можно и днем. и договорился с Икмаром, чтобы тот каждую ночь держал наготове три 3000 всадников. Кроме того, Духарев утроил охрану при орудиях и выдал расчётам соответствующие указания. Ближе к вечеру Сергей сообщил о проделанной работе князю, но Святославу, как выяснилось, было недостаточно отбить вылазку, и задать противнику трёпку. Князь хотел большего. Для начала он потребовал к себе двух беженцев, пойманных прошлой ночью. Одного купчика из черных волжских булгар стражники спустили со стены за бочонок вина. Другой, натуральный хузарин, был еще шустрее. Как-то ухитрился слезть сам, причем прямо в реку, где и был отловлен головорезами Эвила. Викинги поразвлеклись с ним немного, выбили пару зубов и переломали пальцы на левой руке. Затем переправили его Духареву. Тот заподозрил в нем лазутчика и отдал Велиму для проверки. Скоро Хузарин пожалел, что не остался у Нурманов. Зато выяснилось, что беглец не лазутчик, а всего лишь мелкий тюремный надзиратель. Поочередно представ перед князем Киевским, беглецы поведали, что народ в городе в глубокой депрессии. Жрать нечего, непрерывный грохот дробящих стену камней мешает людям спать и порождает самые мрачные мысли. Многие даже рискуют высказывать их вслух, хотя за такое сажают в ямы, где заключенным вообще ничего есть, разве что крыс или друг друга. Если бы не пять тысяч ясыповых гвардейцев, в Саркеле давно уже вспыхнул бы бунт. Гвардейцы, впрочем, тоже недовольны. Днем они шарят по домам, якобы в поисках бунтовщиков, а на самом деле грабят и насильничают. Хакану на это наплевать. Он с самыми доверенными стражниками заперся в цитадели и, по слухам, непрерывно пирует и предается разврату с юнцами и юницами. А горожане, в том числе и оба беглеца, будь на то их воля, немедленно открыли бы ворота храброму хакану русов. Святослав склонен был этому верить, Духарев — не очень. Пленные явно говорили лишь то, что хотелось бы услышать князю. Впрочем, пока в городе на каждого мужчину репродуктивного возраста Приходится пара воинов-наемников, настроениями горожан имеет смысл пренебречь. Иное дело мнение наемников. Ритмичная бум-бум, которая играла трио камнеметаллок на крепостной стене, мешало спать не только гражданскому населению. Бывший тюремщик слыхал, как дворцовые стражники говорили, что сам Хакан не может спать под эту мелодию. А если сам Хакан. «Я так и знал», — уверенно заявил князь Киевский. «Он сделает вылазку. Две ночи, может, вытерпит, но три — вряд ли. Будь на месте Ясыпа Духарев, он сидел бы в крепости, пока хватит провианта, то есть месяцев шесть, как минимум. Терять Ясыпу нечего. Даже если Святослав согласится сохранить ему жизнь, каканом Ясыпу не быть». Казну его выгребут, зарубежный кредит доверия исчерпан, а народ ясыпа ненавидит. Сидеть и не рыпаться. Ведь за шесть месяцев многое может измениться. Например, обнадёженные отсутствием великого князя Печенеги налезут на Киев и вынудят русов отступить. Или ромеи, традиционно препятствующие усилению любого из своих соседей, натравят на святослава угров булгар или еще кого нибудь или примученные древляне сиверцы уличи станут сидеть бы хакана за стенами и ждать но святослав родившийся чтобы стать великим князем лучше разбирался в психологии урожденного повелителя чем некогда рядовой гражданин россии сергей духарев до самого заката Святослав с Сергеем прикидывали и отметали варианты, и только когда солнце уже почти скрылось за горизонтом, в шатер князя потянулись срочно призванные воеводы и тысяцкие.